Чесночная грядка Забава шестая, третьего дня Белуча, дочь Амброза из Барры Ради послушания отцу и готовности ему служить ведет себя осмотрительно в доверенном ей деле, выходит за весьма богатого жениха Нардучо, старшего сына Бьязила Говальекки, и, снабдив приданым шесть своих сестер, устраивает их брак с шестью братьями мужа. Бедный жених не накакал столько в постель, в какой мере уписались о смеху от последней проделки мышонка. «Они хохотали бы до следующего утра», если бы князь не повелел всем подставить ухо рассказу госпожи Антонеллы, которая уже была готова к делу и сразу начала так. Послушание — есть надежная торговля, дающая прибыль без риска. Послушание — поле, приносящее плоды во всякое время года. Что покажет пример дочери одного бедного крестьянина. Будучи послушной отцу, она не только себе проложила путь к счастливому будущему, но помогла и сестрам удачно выйти замуж. Жил некогда на хуторе бара земледелец по имени Амброза, у которого было семь дочерей, а весь его надел, чтобы их прокормить, состоял из одной чесночной грядки. Этот добрый человек водил дружбу с Баязилу Гвалекхи, богачом из Ресины, отцом семи сыновей, из которых Нардучу, первенец, Был дорог Бьязила как зрачок в глазу, и случилось этому Нардуччи тяжело заболеть, и хотя кошелек отца не закрывался, найти средства против болезни все никак не могли. Однажды, когда Амброзо пришел навестить Бьязила, тот спросил, сколько у него сыновей, и он, стыдясь признаться, что наплодил такую кучу пигалец, ответил: четыре сына и три дочки. Коли так сказал Бьязила. «Пришли мне, пожалуйста, одного из сыновей, чтобы он составил компанию моему старшему. Этим ты сделаешь мне большое одолжение». Амброзы, видя, что его поймали на слове, и, не зная, что отвечать, только кивнул головой в знак согласия. А сам, придя в бару, впал в тяжкое уныние, раздумывая, как ему выполнить просьбу друга. Наконец он подозвал к себе одну за другой всех дочерей, от самой старшей до младшей, спрашивая, какая из них согласится, чтобы услужить отцу, обрезать волосы, переодеться в мужское платье и, притворившись молодым человеком, завести дружбу с заболевшим сыном Бьязило. На эти слова старшая дочь Анучи ответила, «Да что же это такое? Или у меня отец умер, что я должна обрезать волосы?» Нора вторая сказала, «Я еще и замужем не была, а ты мне, как вдове, хочешь волосы отрезать?» Сапатина третья говорит, «Я всегда слышала, что женщине грех надевать штаны». Роза четвертая ответила, «Ну вот еще, ты думал, я соглашусь на то, что и врачи для больных не делают?» Чьянина пятая сказала, «Передай этому больному, чтобы лечился и делал себе кровопускание, а я не дам ни одного волоса ради тысячи жил мужчин». Шестая Лела сказала, «Я родилась женщиной, живу женщиной и умру женщиной, и не собираюсь рядиться в фальшивого мужчину, чтобы потерять имя приличной женщины. Только Белуча, последуешь, видя, что отец после каждого ответа сестер глубоко вздыхает и все больше никнет головой, ответила «Батюшка, и если недостаточно будет мне преобразиться в мужчину, чтобы служить тебе, скажи, я стану любым животным, хоть самым ничтожным на свете, только бы ты был рад». «Да будешь ты благословенно!» — воскликнул Амброза, ибо вернула меня к жизни взамен той крови, что я дал тебе. Так не будем же терять времени, ибо Юлу, чтоб хорошо крутилась, обтачивают на токарном станке. Обрезав ей волосы, которые были золотыми путами в руках сыщиков Амура, и обредив в мужское платье, сшитое из лоскутьев, он отвел ее в ресину, где Бьязила с сыном, лежащим в постели, Приняли их с величайшей на свете любезностью. После чего Амброз завернулся домой, оставив Белучу служить больному юноше. И вскоре нырдучь, видя, что сквозь бледные лоскутья просвечивает красота ошеломительная, рассматривая ее так и эдак, оттуда и отсюда, сказал себе: Если у меня на глазах не шоры надеты, клянусь передо мной, женщина. Нежность лица это выдает, голос подтверждает, походка обличает, сердце подсказывает, ибо любовь открывает. И эта женщина пришла сюда в мужской одежде, несомненно, чтобы устроить засаду для моего сердца. Весь с головой уйдя в эти мысли, он впал в великую печаль. Его охватил столь сильный жар, что врачи сочли его состояние близким к смерти. Его матушка, для которой любовь к сыну была вместо солнца, Стала ему говорить, «Сынок, милый, светильник моих очей, подпор моей старости, что с тобой? Мы надеялись, что ты укрепишься здоровьем, а ты теряешь остатки. Ждали, что ты расправишь плечи, а ты съеживаешься, будто щетина на углях. Как можешь ты держать в такой скорби мамочку, не желая открыть причину твоего состояния, чтобы мы с отцом могли тебе помочь? Итак, сокровище мое, откройся, скажи ясно, в чем нуждаешься и чего хотел бы, а я позабочусь доставить тебе любое удовольствие этого мира». Нардуча, воодушевленный нежными словами матушки, открыл страсть своего сердца, сказав, что уверен, что сын Амброза — женщина, и если ее не дадут ему в жены, то он готов с жизнью расстаться. «Не спеши», — сказала матушка, «чтобы остудить твою голову, надо сначала испытать и дознаться в точности, женщина это. Или все-таки мужчина? Давай отведем твоего друга на конюшню и поручим оседлать самого неспокойного жеребца. Поскольку женщины не так храбры, как мужчины, если мы увидим, что твой друг испугался, значит, это женщина. Эта мысль понравилась сыну. Белучу позвали в конюшню и доверили ей самого неистового коня. И она, уверенно его оседлав, прыгнула в седло со смелостью льва. И сначала так повела его шагом, что любо дорого было смотреть. Потом перешла на рысь, что, глядя на нее, себя позабудешь. Пустила по кругу, глазам не поверишь. Вскачь понеслась, ум потеряешь. Корбеты такие делала, будто сон видишь. А как галопом помчалась, заглядишься, что в пору из рубашки выскочить. Матушка, посмотрев на все это, говорит Нардучу. «Брось, сынок, свои выдумки». Этот парень сидит на коне лучше самого бывалого гонца у Порта риале Но слова матушки не избили компаса на Он по-прежнему твердил, что его друг, без сомнения, девушка, и что вином его Искандерберг не убедит. Матушка, чтобы избавить сына от этих мыслей, сказала: Успокойся, дурачок, устроим еще одно испытание, чтобы ты разобрался, где правда. Принесли в комнату ружье и, позвав Белучу, велели зарядить его и выстрелить. И она, взявшись за это оружие, засыпала пороха в дулу и в тот же миг всыпала порошок дзани в тело Нардучу, зажгла фитиль на змейке и запалила огонь в его сердце, а, выстрелив, не только точно попала в мишень, но и пронзила грудь бедного юноши любовным желанием. Матушка, видя сноровку и проворство, с которым стреляет друг у сына, сказала «Выкини из головы всякие наваждения. Пойми, что женщина не может так делать». Но Нардучи стоял на своем, не успокаиваясь, готовый поклясться жизнью, что эта прекрасная роза не имеет бутона внизу. Он говорил матушке «Поверь, мама, если это чудное дерево, плодоносное дарами любви, подаст хоть одну фигу этому больному, то он навсегда покажет фигу врачам. Надо любыми средствами доискаться правды, иначе я паду в пропасть. И если не найду протоку для своего желания, то сойду в могилу». Бедная мама, видя сына упрямым, как никогда, сказала, «Хочешь доискаться до правды? Так что же проще? Позови своего друга купаться в море, и поймешь, кто перед тобой. Арка счастья или купола баи? Пьяца ларга или фарчелла?» «Циркус Максимус или колонна Трояна?» «Правильно», — подхватил Нордуча, «больше нечего сказать, ты поставила точку. Сегодня же увидим, вертел это или сковородка, скалка или сито, веретено или пряслице. Но Белуча, подслушав разговор, спешно послала позвать себе пренька, что помогал ее отцу в работе, и был смышлен и скор на ногу, и сказала ему, «Тогда увидишь меня на берегу вместе с Нордучу?» В тот самый миг, когда мы начнем снимать себе одежду, подойди ко мне и скажи, что отец при смерти хочет увидеть меня, прежде чем веретено его жизни перестанет крутиться. И парень встав на чеку и увидев, что Нардучча и Белучча пришли на берег и начинают раздеваться, сделал, как уговорились, минута в минуту. Белучча, услышав якобы внезапное известие, отпросилась у Нардучча и бегом побежала в бару. Больной, вернувшись с поникшей головой и отсутствующим взглядом, с пожелтелым лицом и посеревшими губами, рассказал матушке, что дело не пошло против течения, и последнее испытание сорвалось из-за случившегося несчастья. «Не унывай», — отвечала матушка, — «зайца ловят с помощью клетки. Завтра пойдешь сам в дом Амброза и скажешь, чтоб к тебе вызвали сына. Посмотришь, быстро или медленно он придет» и если задержится, от этого догадаешься об обмане». От этих слов щеки Нардучи порозовели, и на следующее утро, когда солнце берет веник лучей, чтобы вымести звезды за порог, пошел прямиком в дом Амброза, где, найдя хозяина живым и здоровым, сказал ему, что хочет по важному делу поговорить с его сыном. Тот попросил подождать, говоря, что сын сейчас же выйдет. Пелучи, не дав застать себя врасплох, мигом скинула сарафан и сорочку и, надевшим мужскую одежду, птицей слетела вниз по лестнице, но так спешила, что забыла вынуть из ушей сережки. Как по опущенным ушам осла узнают о плохой погоде на завтра, так Нардучи еще издали увидел в ушках Белучи примету солнечного дня. Кинувшись к ней с проворством корсиканской собаки, он обнял ее и сказал, «Тебя, и только тебя хочу видеть своей женой». «Даже если вся зависть людей, противление фортуны или сама смерть будут против». И Амброза, в виде доброй намерения Нардуча, ответил, «Если твой отец не возражает, ударим по рукам. Его одна, а моих сто». И они втроем пошли в дом Бьязила, где матушка и батюшка Нардуча, видя сына здоровым и счастливым, встретили его невесту с радостью неописуемой. Бьязила спросил, ради чего Амброза устроил все это кукольное представление, послав к ним дочь в мужской одежде. И тот сказал, «Чтоб не знал ты о моем несчастье, иметь в дому семь девок и ни одного парня». Объязила отвечал на это, «Раз уж бы угодно было дать тебе столько дочерей, сколько мне сыновей, давай сторгуемся обо всех за раз, чтоб семь раз на ярмарку не ходить. Веди их всех ко мне в дом» и я каждый от себя дам приданное. У меня на семь рыбешек соуса хватит». Услышав это, Амброза как на крыльях полетел домой за остальными дочерьми и привел их в дом Бьязила, где устроили общее торжество для семи пар, да такое, что музыка и песни летели ввысь до седьмого неба. И в этой великой радости всем ясно открылось, что «милость Господня» Не бывает поздней.